Глава 12. Высокий и широкоплечий мужик со сломанными борцовскими ушами и когда-то переломанным носом шел ко мне. Ну а народ на остановке отходил подальше, будто почуял угрозу. Впрочем, тут бы ее любой почуял. Ну а я сделал шаг в сторону. И не просто так. Базар к тебе есть. Начал мужик и шагнул ко мне ближе. Утром было тепло, поэтому слежавшийся снег немного подтаял, но потом похолодало, и он замерз. Стоять на этой горке было непросто, ноги съезжали. Но я нашел удобное и устойчивое положение. А мужик понял, что у него такого не будет, еще шаг, и он грохнется, сломав нос еще раз. И это до того, как мы начали говорить. Но что-то с ним не так. Внешне бандит, но казалось, что все сложнее, чем было на самом деле. И о чем базар? Спросил я, стараясь, чтобы голос звучал чуть иначе, по-уличному. «Да по за кента одного», — произнес он, оглядывая меня с ног до головы. «А ты кто?» «Жека-паяльник». На рожу посмотришь и не удивишься, что у него такое прозвище. Но ко мне подходили подобные люди, когда я был в детдоме. И не только ровесники, но и взрослые. То в школе, то по дороге туда. Такие разговоры вести приходилось часто деддом то был на окраине, район был неспокойный, и кто-то шутил, что девяностые там не закончились. Вот мы и учились говорить так, чтобы от кого угодно отбиться словами, потому что если что-то шло не так, то кидались они на нас целой толпой. Не умеешь говорить, огребаешь. И сейчас надо вести так же. Мой старый опыт таких встреч и наблюдательность тумана били в тревожный колокол. Будто я не в людном месте, а один в темном проулке, и на меня наставили пистолет. Но выстрелят не сейчас, а когда-нибудь потом, когда не буду этого ждать. Почему-то обычный уголовник показался бы туману больше угрозой, чем многое другое. «Давай прокачу, довезу куда надо», — он кивнул на машину. «Да и поговорим заодно». «Нет, в тачку к незнакомцу точно нельзя». Это одна из первых вещей, которые я выучил в жизни. Особенно к таким личностям. Не, Жак, я в чужие тачки не сажусь. А что так? Спросил паяльник. А, ну да. В детдоме же учили не доверять посторонним. Он и фамилию мою называл, и биографию знает. Навел справки обо мне перед тем, как подойти. Или ему все рассказали, он приехал со знанием дела. Вот видишь, ты про меня все пробил. В лаяжной манере сказал я. А я про тебя ничего не знаю. Ладно, говори, что надо. Он посмотрел на меня внимательнее. Очень тяжелым внимательным взглядом. Но, кажется, Паяльник не ожидал, что я сам первым перейду к делу. По базаре либо в машине, продолжил он. Да и так говорим же, да? спросил я. Ты же начал, продолжай. Ведь чего ему надо? Наверняка он здесь из-за этого жоры. Но мне казалось, что дело в чем-то еще. Ну, подтвердил он и перешел к основной теме. Знал такого Жору Питерского. Хлопнули его, прикинь. Я слышал, менты приходили. И что надо им было? Он сощурил глаза и почесал костяшки крепкого волосатого кулака. Тупит или прикидывается, чтобы сбить меня с мысли? Это же менты, я пожал плечами. Приходят, когда хотят. Дверью, наверное, ошиблись. Хе. а а Жека паяльник почесал затылок, будто не понял. Ясно. Короче, грохнули пацана Жору Питерского. Слышал что? Руку в карман он не убрал. Да и вообще не было ощущения, что он не знает, куда их деть, а каждый жест был осознанный. И взгляд очень уж внимательный. А я причем так слышал что-нибудь за это дело? Жека, ты такие вопросы задаешь, будто он мне брат или Кент. Я его видел раз в жизни всего, продолжал я, глядя ему в глаза. Давай конкретнее, чего надо. Во как. Пропали его вещи. Догоняю, вот хожу. Так и догоняй. Ко мне-то зачем пришел? Пока непонятно, в чем цель разговора. Мне будет нужна маскировка. Я достал телефон, чтобы проверить время, делая вид человека, у которого свои дела. Ну и чтобы выглядеть типично для своего возраста. Мне кажется, его взгляд это подметит. Очень уж он внимательный. Попробуй найти сейчас парня моих лет, который не проверяет телефон каждые пять минут в ожидании уведомлений. Народ отходил подальше, смотрел на дорогу. Тем более скоро подъедет автобус, его уже видно на перекрестке. И задерживаться здесь я не собирался, тем более для такой болтовни. Пацаны говорят, у тебя терки с ним были. Неторопливо продолжал паяльник. Какие пацаны? Дима Кот. Паяльник начал перечислять людей, которых я никогда не слышал. Шпала, китаец, слон, бухгалтер, туман. Ну, здравствуйте. Он смотрел на меня, будто ждал, отреагирую ли я на какое-то имя. Особенно на последнее. Я усилием заставил себя не реагировать. Целая бригада. А мне-то откуда их знать? Спросил я, делая вид, что не слышал такие клички. Я и не слышал, кроме последнего. Пацаны поджорой ходили. Какой же он странный. Вид опасный, агрессивный, при этом кажется тупым. Говорил, как заторможенный, да и вообще внешне выглядел так, будто он браток из сериала про девяностые, но забыл выйти из роли. Все так говорило, кроме его взгляда, умного, изучающего, проницательного. Помнил, как он при встрече осмотрел меня, будто срисовал. Мент, может, или фейс? Подчиненный Холодова? Неизвестно. он борзел, сказал я. Я его осадил. Шумели, они там спать не давали. Я пришел поговорить по-человечески. Он начал пыжиться и не вывез. И все. Какой еще базар. Вышло даже естественно. Будто с детства находился в таких компашках. Ну да, он такой и был по жизни. Сказал Жака Паяльник после почти полуминутного раздумья. Вот его и наказали. Я одного такого на пику посадил. Мрачно похвастался он. А то он крысы был, вот и сел. Но вышел. Самая разумная реакция в этот момент охренеть, я ее и изобразил. Но притворяться особо и не надо было, тут любой охренеет. Ты прямо с порога козыри кидаешь с Хе-хе-хе. Паяльник оскалился. Ладно, братан, погнал я. А ты же на секцию ходишь, да? Спросил он с интересом. Кикбоксинг? Пацаны говорят. Так если знаешь, для чего интересуешься? Для себя. Я вот тоже раньше ходил на секцию. На борьбу и не только. Он хмыкнул и показал зубы. Были вставны. Молоток, пацан, уважаю. А там что, говорят, мужика неподалеку током убило? Так-так-так, а вот это интереснее. Не из-за этого ли он сюда пришел, чтобы узнать детали? Стоять, понял. Туман с кем-то взаимодействовал, вел какие-то дела. Я этого почти не помнил, связанная с этим часть памяти, совсем какая-то мутная. Но он мог нанимать и бандитов. И они могли заинтересоваться, куда он делся и что с ним стало. Вдруг обещал заплатить, хотя откуда ни бы знали его прозвище. Зато, как интересно, он спросил, как бы невзначай: сначала разогрел обычными вопросами, потом напряг, а потом задал основной вопрос: он понимает, что делает. Значит, и его это интересовало больше всего. И мне казалось, что лучше об этом молчать. Туман бы промолчал. Вернее, сказал бы то, чтобы от него отстали. Ты прям всем интересуешься, Жека. То Жора, то мужик какой-то, то секция. Говорили, что кабель на столбе лопнул. Я показал вверх. Упал, прижгло кого-то вроде как. И вот и все. Потому что там была ФСБ. И Фейсы сделали все, чтобы это дело никуда не утекло. Об этом даже в новостях не говорили. И свидетелей, кроме меня и того электрика, не было значит мало кто знает но слухи пошли и некоторые этим интересуются и о том что я был рядом лучше молчать мало ли вдруг тоже подумает что туман мог мне что-то передать а что до остального так скажу что память отшибла а что он денег тебе должен был спросил я поэтому ищешь именно так понятно ладно тут в его взгляде скользнуло разочарование хотя поначалу интерес был но он решил, что я обычный дерзкий пацан из детдома с понтами, и его внимания не стою. Но это лучше, чем если бы он почувствовал какие-то навыки тумана, о котором явно знал, или принял меня за лоха, на которого он бы начал давить намного сильнее, уже не скрываясь. Паяльник, не прощаясь, развернулся и пошел в машину. Походка не была такой важной и широкой, как в первый раз, и это я отметил. Но сам я сел в автобус, к этому времени внедорожник уже уехал. В голове билась мысль. Пронесло. Но чем же он так опасен? И спросить-то не у кого. Но я отбился, своего достиг. Я сделал все, чтобы не заинтересовать. Нет, он точно умнее, чем кажется. Странно, но раньше это я бы не заметил. И он бы меня подловил на чем-нибудь еще хуже, чем тот мент. Так что его портрет в своей памяти я повесил рядом с портретом мента. Изображение головореза с окровавленным топором ему подходило. Но пока думал об этом, доехал до института и без приключений. Первым делом зашел в доканат. Там забрал зачетку уже с подписью и штампиком, что все сдано. Теперь надо ждать лета. Пошел на пару, но аудитория была пустой. В коридоре встретил одногруппника Лешу. Слыхал? С довольным видом спросил он, махнув рукой. Пару Иванова не будет. — Обрадовался ей и спросил. А что случилось? У него заочниками было занятие. С одним начал ругаться, потом драться. Заочника в полицию увезли. А Иванова в больницу с разбитым носом отправил. Ого, и это пропустил. Там и эпично было, бро. Леша закивал. «Ну, так говорят», — добавил он. «Сам-то не был там. Они вроде как работали раньше вместе». Иванов ему сразу сказал, что завалит на экзамене, а тот ему «давай что-то припоминать, какие-то взятки». Иванов сразу кулаками махать полез. А тот ему фейс пробил одним ударом. «Снял, может быть, кто-нибудь», — предположил я. «Кстати, недавно разговаривал с одним заочником. Говорит, что тот еще дурдом на этой железке». «Не говори, кринж какой-то. Уже не хочу там работать», — он засмеялся. «У тебя же отец машинист». «Придется». «Династия», — я засмеялся. «У нас появилось полтора часа законного перерыва. И время как раз было подходящее». Мы пришли в пустой буфет, и там, на витрине, уже лежала полная тарелка сосисок в тесте. Мы заказали по две штуки каждому и кофе, встали за высокий столик без стульев и принялись за перекус. В последнее время готовить я стал намного лучше, чем раньше. Но это не значит, что я стал брезгливым и морщить нос от обычной еды. Да и у нас в институте умели делать сосиски в тесте, правда. И тесто хрустящее, и сосиски свежие, и успели мы до того, как на ближайшей перемене толпа студентов, как стая голодных чаек, смахнет все. Да и раньше для меня это было дороговато. Приходил сюда только со стипендии. «Горячий», — Леша подул на пальцы. «А комп себе не надумал брать?» «Думаю». Я кивнул и откусил кусочек. После запил кофе из картонного стаканчика. «Бери, в дайверс погоняем. Там как раз недавно Киберстан брать пытались». «А там киборги, вокс-машины, тебе зайдет, Вадя!» «Леша», — остановил его я. «Да не понимаю я ни слова про твой хеллдайверс. Если возьму комп, то для учебы. И смартфон еще надо, мой уже откисает». Я показал на экран. Снова сел, заряд батареи уже не держался. Но я тогда купил самый дешевый, и тупил он изрядно. А нет, просто завис. Экран загорелся. Но один фиг надо другой, тут уже не починить. «Ронял его, пайка отошла, наверное». «В кредит?» — спросил Леша. «Не, мне одного хватает». «А тебя, мага, не трогает больше?» — перевел я тему. «Не, поговорили, успокоился. Спасибо», — вдруг добавил он. «А за что?» «Так вступился же за меня тогда». Я пожал плечами. «Просто тогда поговорил пару раз. Не понравилось мне, что Леху прессуют». Но человек добро запомнил. А тем временем в буфет зашла Юлия Тимохина. Высокая темноволосая девушка с параллельного потока. «Вадим, привет!» — защебетала она. «Ты вчера на коньках катался, я видела. С какой-то девушкой?» «Привет. Было дело, я кивнул. Учусь». Я смотрела, вайбова так вышла, она подмигнула. «А вот Дашка психует, что упустила». Юля тихо и ехидно засмеялась. «Но если что, пиши, я тоже не против покататься». «Ну, это вряд ли. Сейчас мне есть с кем кататься». Если бы телефон не тупил, я бы уже написал Наташа. Но позвоню после пар. Ого!» — удивился Леша, когда она ушла. «К тебе и Юля подходит. Ты вообще, в Вадик, какой-то гигачат стал в последние дни». «Я и был», — я засмеялся, просто шмот сменил. «Не, просто будто увереннее стал». «Может быть, может быть. Кстати, поможешь потом комп выбрать?» — решился я. «Ноутбук, чтобы с собой носить можно было, и не сильно дорого». «Конечно, бро. Может, лучше пойдем?» Вдруг предложил Леша, выглянув в коридор. «А то он всех достает в последнее время, провоцирует. Едим же, я пожал плечами. Куда идти? Стоим». Но я понял, почему он заволновался. В буфет зашел наш одногруппник Макс Уваров. Но он давно никого из нас не доставал. С тех пор, как я ему ответил, он меня обходил, хотя сам я первым его не трогал. Но он был не один. Следом за ним вошел второй мажор из нашей группы, Кирилл Демин. Светловолосый высокий парень в белой рубашке шел с таким видом, будто принц королевских кровей снизошел до нашего буфета, не выпуская из рук последний айфон самой топовой модификации, чтобы его видели все. «И что тут есть?» — спросил он морщепереносицу. «Вот эти вкусные», — сказал Макс, показывая на тарелку. «Ну да, ты к такому привык», — Кирилл ехидно усмехнулся. «Ну, давай попробуем, чем тут кормят. Все равно пары нет». Заказал сосиску в тесте, откусил и скривился. «Не, что-то не хочется». Кирилл бросил еду в ведро, стоящее в углу, но остановился рядом. «О, Вадик!» Он сделал вид, что заметил меня. Макс тут же что-то зашипел ему на ухо. «Вроде как лучше не трогай». «Зря Кирилл не послушал хороший совет». «Извини, выбросил зря, тебя не увидел. Ты бы, наверное, доел...» С фальшивой заботливостью спросил он, но в глазах играл веселый огонек. «Подколоть меня хочешь?» спросил я расслабленным голосом. «Не советую». Обычно он меня игнорировал как мебель, но иногда пытался достать. Меня тогда чуть не выгнали из-за него на первом курсе, когда я ему врезал. Препод один тогда меня спас. Сегодня как раз у него пара. Но Кирилл не только меня доставал, но и других. Ведь папа у него на нашей железной дороге занимал большое положение, и это знали все. Но сейчас будет не так, как он привык». «Да ты что, какие подколы? Просто хотел помочь. Кстати, тут недавно кеды выбрасывал на помойку, про тебя вспомнил, надо было их тебе». «А я тут новости почитал, Кирюха», — сказал я, усмехаясь. «У тебя же папа заместитель начальника дороги, а мама владелец сети аптек? Ну да, у меня-то есть родители, да». Кирилл улыбнулся с виноватым выражением на лице. «Ах, да у тебя же их нет, забыл. Сочувствую, бро». А мы тут о твоих. Я не дал сбить себя с толку. Это у нас же на дороге трясут. Кто ты приемки подписывал, да? И чё? Как что? Твой папа одним из подписантов был. А там ж палы гнилые на участках оказались. Еще сход грузового состава был из-за этого. Походу, уволят его. Может, поставить сюда преподавателем. Я усмехнулся. Ну, зарплата упадет, так что больше не пошикуешь. Ты на что намекаешь? Кирилл нахмурил брови. А вот в аптеках тоже все плохо. Все закредитованы, доход упал, скандалы еще со сроками годности и подделками. И налоговая трясет, и прочее. Сеть на грани закрытия, говорят. Какое-то имеет. Так что если дела пойдут совсем плохо, сказал я, глядя ему в глаза, то твой БМВ, который в лизинг взят, придется вернуть. И деньги на карманные расходы тебе урежут, и экзамены на халяву уже не сдашь. Да и вообще зря ты хвастаешься богатством. Не так уж и много тебе шиковать осталось. Людей только злишь, припомнить тебе это. И зря ты, Кирюха, выбрасываешь еду. Скоро это тебе за деликатес покажется. Лул, засмеялся Макс, и Кирилл посмотрел на него, как на предателя. Тихо ты. А ты? Он уставился на меня. Ну, я развел руками. что ты еще про меня хочешь сказать? Или ударить? Попробуй, но в этот раз деканат не поможет. Так что не советую, не вывезешь». Он покраснел, но больше не сказал ничего и молча ушел под удивленные взгляды и смешки остальных, кто это слышал. Но его и не любили. Макс подумал и заказал еще одну. «А ты откуда это знаешь?» — спросил Леша. «Ты же сам рассказывал, вспомнил я». Вычитал тогда и рассказывал. Я уж забыл. А я запомнил, оказывается. И сейчас навыки тумана сложили два и два, чтобы этот Кирилл меня больше не доставал. Мажорчик ушел, оглядываясь по сторонам. «Теперь точно отстанет», — заключил Леша. А то и правда достал. Он о чем-то болтал дальше. А я подумал, что мне и правда нужен комп. Но тут надо придумать, как снять бабки у того посредника, чтобы никто этого не видел. И чтобы не задавали вопросов. Учитывая, что было сегодня, самый умный вариант — переждать — Сейчас не горит, чтобы бежать и снимать. Но пока рядом крутится паяльник, это опасно. Жадность до добра не доведет. Тем более я от голода не страдал. Подожду. Вообще, стоило бы выяснить, кто такой этот паяльник, чисто ради собственной безопасности. Кстати, у меня же есть способ, как это узнать. Не самый эффективный, но пока я припирался с Кириллом, то крутил этот вряд в голове. Даже не один способ. Стоило бы заняться, чтобы понимать, кто этот человек, и будет ли опасен для меня потом но туман бы его точно опасался при этом не прятал бы голову в песок а постарался бы выяснить побольше об этом человеке тем временем слон он же мамонтов эдуард владимирович сидел за столом с телефоном в руках и считал выручку тихо что то бормоча про себя перед ним стал кофе который он не пил мне чё-то кажется жека мамонтов поднял голову что наш бухгалтер олежа Стал хитрить. «Мне к нему сходить?» Грубым басом спросил Жака паяльник, поглядывая на барную стойку, где ему должны были налить пиво. «Да я шучу», — протянул слон. «Шуток не понимаешь?» «Так ты говори прямо, идти или нет?» Но ну, где ты там?» Рявкнул паяльник на бармена. «Сколько ждать еще?» Парень с аккуратной выведенной бородкой, и выстриженными висками, стоящий за стойкой, вздрогнул и сразу взял бокал. «Народ, не пугай паяльник!» Недовольно проговорил слон. Приличное место, а ты тут как мамонт сидишь. В смысле, как лох или что? Жора напрягся, да потише ты. Шуток не понимаешь. Как древний мамонт, порядки современные не знаешь. Так что там с этими деддомовскими? Да нормально что? Не они его мочканули. Паяльник дождался своего пива. И никто не знает, кто его порешил. Жора к ним ходил, пальцы гнул, потом наехал, не вывес и съехал. Я же говорю, лохон. Лох-то он лох был, а деньги приносил. «А как называется начальник над лохами?» Жека вдруг хмыкнул. «Кто себе в команду только таких набирает?» «Чего?» Тут же возмутился слон. «Думаю, как бы назывался». Протянул паяльник, хлопая глазками. Слон уставился на него, думая, хотел ли Жека его оскорбить или брякнул случайно. Посмотрел на его вид и решил, что случайно. «Ладно, босс, молчу». Паяльник чуть отвернулся и хмыкнул. «Надо было раскрутить их на это дело», — продолжил слон. «А я чумент, чтобы крутить кого-то». Сходил, поинтересовался, как ты говорил, и все, на...» Раздался звон колокольчика, и оба повернулись в сторону двери. В подвальное кафе вошел человек, которого они оба хорошо знали. Оперуполномоченный капитан Рогачев подошел к ним, взял стул, развернул его спинкой к ним и сел. «Здорово, мужики», — с усмешкой проговорил он. Ты где тут мужиков увидел? Тут же напрягся паяльник. Тихо велел ему слон. «Че надо, капитан? Адвоката сейчас позову». «Могли бы спокойненько поболтать без лишних ушей». Рогачев усмехнулся. «А так придется повесткой звать сразу к следователю». «Ну, куда деваться, раз хотите официально». Барман принес бокал пива и блюдце с орехами. Рогачев тянул носом воздух. «Хорошо вам, время рабочее, а вы тут пивко потягиваете». Он взял пару фисташек из блюдца. «Чего нужно?» — спросил слон. Заметив, что опер смотрит на его руки, он тут же убрал их под стол. «Да я все о старом», — произнес опер. «О вашем кенте, Гоше Витебском. Или Жори Питерском, как вы его прозвали». «Он мне не кент», — пробормотал паяльник. «Шефу твоему кент». «Мы с ним не работали», — поспешно сказал слон. «Подходил, предлагал свои услуги, но у меня легальный бизнес». «Да-да-да», — да, Рогачев закивал. «И кто-то ему по башке дал, я не знаю». с чего ты взял, что его по голове били?» — спросил опер. «Ну, говорили так». Слон откашлялся. «А что с ним случилось?» Его убили». Рогачев хмыкнул и взял еще орешек. «Шутник, блин», — пробормотал слон. Паяльник громко загогатал через пару секунд. «Убили его, в натуре мент. Петросян, блин, это мы не знаем» комеди клаб тебе надо». «Там плохо шутят», — произнес Рогачев. «Вот именно». Опер посмотрел на паяльника, но тут с хрустом сгрыз фисташку, будто не знал, что их едят без скорлупы. «Короче, слон», — сказал Рогачев. «Раз не хочешь по-хорошему сказать, расследованию помогать, будем официально действовать. Но адвокат тут особо не поможет. Много у нас к тебе вопросов накопилось, елки-палки». «Да он с какими-то детдомовскими связывался», — воскликнул слон. «Я ему говорил, что попадешь с ним. Вот их проверять надо». «А ты мою работу меня делать не учи», — сказал Рогачев и поднялся. «Сам знаю, как ее делать. Вот, кстати, моя визитка». Слон протянул руку, но тут же отдернул назад и кивнул паяльнику. «Возьми». «А мне оно зачем?» «Возьми». Жека-паяльник взял карточку. Аслон понял, чего хотел добиться мент. Потому что на правом кулаке у него до сих пор короста на костяшке, оставшиеся от того, как он ударил Жору Питерского в тот злополучный день. Наверняка криминалисты и судмедэксперты сделали заключение, вследствие чего наступила смерть. Нет удара по голове, потому что тот упал из-за удара в лицо и стукнулся затылком. А если еще и след от перстня остался? Опер ушел. Слон сидел за столом, раздумывая над произошедшим. — Ты высокий, глянь, что он там делает, — велел он паяльнику. — Так ушел же, — протянул Жака. — Ты глянь, да не ходи на улицу, глянь через окно, — с раздражением бросил слон. Высокий паяльник поднялся и посмотрел в окошко под потолком. — Колеса твои фоткает. Шины такие же купить хочет. След дыма и снимает, сука. Слон едва стукнул кулаком по столу. — Паяльник, тебе надо? Он посмотрел на него и скривился. «Ладно, сам разберусь. Вызови ко мне одного человечка, замутим одну штуку. Пусть менты ищут кого надо, они достают честных бизнесменов». Смотрящий в окно паяльник усмехнулся. Слон с удивлением повернулся к нему, но лицо, вернувшегося за стол подопечного, ничего не выражало.